Глава п я т а Великие князья. Лучше надеяться на Бога, нежели на князя. Даниил Заточник. 18 января 1894 года. Гатчинский дворец. Когда я вошел в зал для совещаний, там уже присутствовали мой отец, князь и митрополит Иоанникий, бывший патриарх, снятый указом пять дней назад. Последний сидел бледный и, как ни странно, в наручниках и далеко не н новой рясе. Пройдя к столу, я уселся прямо напротив митрополита и, положив перед собой папку, открыл ее и некоторое время изучал лежащие там бумаги. Боковым зрением я видел, как отец и князь посматривают то на меня, то на митрополита и ждут объяснений, с чем связана эта встреча. Оторвавшись от бумаг, я посмотрел на митрополита. От моего взгляда митрополит опустил глаза и весь сжался на стуле. «Может, объяснишь все-таки нам причину, по которой мы здесь собрались?» «И почему митрополит в кандалах, как беглый преступник?» – спросил отец совершенно спокойно, принимая мои правила игры. «Потому, отец, что это и есть беглый преступник. Именно он стоял за организацией последнего покушения. Именно он уговорил великих князей пойти на собственных родственников с целью их убийства, обещая поддержку церкви. Хотя князья тоже хороши. Они, каждый по отдельности, готовили государственный переворот в надежде занять место императора». Именно его люди у говорили отца Иоанна Кронштадтского собрать народ и просить милости царя для преступников, понимая, что в скором времени об их участии в заговоре станет известно. Вот теперь надо решить судьбу этого Иуды, что с ним делать? в с е т а к и митрополит и назначили его мы, выбрав из других кандидатов как самого честного. Я даже боюсь представить, что могут натворить другие кандидаты, сказал я и взял паузу. Казнить тварь, проговорил князь который до сих пор винил себя за произошедшее. В дополнение ко всему, одним из нападавших и стрелявших в меня, был его дальний родственник, тем самым бросавший тень на самого князя. Повесить, публично. «Если мы его повесим, то в скором времени его сделают мучеником», — проговорил отец. «Тогда пусть он сам себя повесит при свидетелях. Самоубийцам приготовлена гиена огненная, как и предателям. После этого его точно мучеником не сделают», — предложил я. «Что скажешь в свое оправдание?» — спросил отец, глядя на митрополита. Тот попытался упасть императору в ноги, но его приковали к креслу, и он рухнул вместе с ним на пол и заревел, причитая. «Бес попутал. Прости, государь. Не хотел я. Епископ из Лыдни подговорили. Реформами они недовольны», — продолжал он умолять государя. Я достал из стопки несколько листков бумаги и положил их перед собой, после чего сказал. А вот епископы говорят, что это митрополит их заставил поддержать, а четверых несогласных заперли в монастыре, где проходила встреча с вами. Достав еще несколько бумаг, я положил их рядом и продолжил. А вот это показания свидетеля, когда вы разговаривали с английским шпионом, который предлагал вам поддержку, взамен вы обещали отменить крестовый поход. Вот это суммы, положенные в банк Швейцарии на ваше имя. Да тут у меня документов на три пожизненных срока. Поэтому повешение – это вообще очень легкая казнь. Я предлагаю сделать три казни сразу. Мы продвинулись в технике воскрешения людей. По показаниям наших ученых, душа находится в человеческом теле еще 15 минут. И за это время можно воскресить человека, не дав душе уйти на суд Божий. Поэтому я предлагаю провести три казни с оживлением, чтобы он прочувствовал до конца все, что он совершил. От моих слов все присутствующие с удивлением посмотрели на меня. Вот только во взгляде Иуды было не удивление, а ужас. Внезапно он завыл и забился на полу в кандалах, прикованных к валяющемуся рядом креслу. На звук в кабинет заглянула дежурившая снаружи охрана. Я сделал им знак, и они, подхватив бывшего уже митрополита, вытащили его из кабинета вместе с креслом. «Ты серьезно хочешь казнить его трижды?» — спросил отец. «Нет, конечно». но такую возможность для некоторых личностей я бы использовал. К сожалению, нас не поймут. Лучше давайте подумаем, что будем делать с патриархом, где искать нового. А ты что предложишь, сын? Ведь это должен быть сторонний человек, не связанный с местными епископами и архиепископами. Иначе я боюсь, что история повторится. н у раз сторонний человек, то я предлагаю епископа Анастасия д о б р о д и н а назначенного епископом Калужским и Боровским. 27 мая 1888 года. Историк продвигает и д е и возрождения величия русской православной церкви. Ответственный, неплохой хозяйственник объездил все приходы в своей епархии. и д е и возрождения патриархата в нашей стране поддержит. Достаточно легко управляем и не имеет с в я з е й в столичных кругах. Если его поддержать в первое время, то можно быть спокойным за проведение церковных реформ. Ну тогда так и сделаем. Что с казнью? Завтра рано утром на рассвете перед Зимним дворцом вместе с ним казним 54 предателя из аристократии. В строжайшем секрете сейчас печатается утренний номер, где будут выложены покаянные обращения самых известных бунтовщиков, в том числе и бывшего патриарха. Там он расскажет, как организовал заговор и как хотел предать не только императорскую семью, но и всех христиан, отказавшись от крестового похода за 30 с е р е б р е н н и к о в Также будет сообщаться об аресте его счета и перечислении этих денег на благотворительность по твоему указу, отец. Подготовленные виселицы еще не убрали, поэтому подготовка будет минимальной. С утра в город войдут солдаты трех полков и возьмут под охрану все крупные улицы и перекрестки. Надеюсь, волнений удастся избежать. Всех зачинщиков приказано арестовывать и отправлять на исправительные работы сроком на месяц. Есть еще один вопрос, который требует решения. Откладывать его более нельзя. Что будем делать с великими князьями? Оба подготовились к побегу за границу. Один во Францию, это Алексей Александрович, а второй в Англию, и это Константин Константинович. И что ты предлагаешь с ними делать? Казнить? Спросил отец, посмурнев. Мысль о предательстве родственников, и в особенности родного брата, сильно сказывалась на самочувствии отца, который переживал это как личную трагедию. В идеале, да. но я понимаю, что это невозможно и может принести нам еще большие проблемы, но ну и выпускать их за пределы страны ни в коем случае нельзя. Да, не ожидал я от них такого, сказал отец, вставая и прохаживаясь по комнате. п р е д а т ь свой род и все ради власти, которую они еще могли и не удержать, ввязаться в с о м н и т е л ь н ы е мероприятие ради личных амбиций, так что с ними сделать? Можно постричь их в монахи и отправить замаливать грехи в монастырь, «На Валаам и на Соловецкие острова», — предложил я. «Ну что же, идея не нова, но и неплоха. Князь, арестуйте их, только по-тихому и доставьте сюда. Я хочу переговорить с ними перед п о с т р и г о м «А что с их семьями?» — спросил Виктор Сергеевич. «Ведь, как минимум, жены знали об этом. И жен в монастырь другим неповадно будет. Но у Константина Константиновича четверо детей малолетних, а супруга беременна пятым». «Да и она немецкая принцесса. Боюсь, будут проблемы с Вильгельмом Вторым. Но еще и наша родственница, поэтому, как родит, через пять дней постричь ее и в женский монастырь». «Родной брат, почему?» — спросил слух отец. Я взял еще один лист из папки и, сверившись с ним, произнес. «Он не простил т е б я отец, что ты не встал на его защиту в браке с Жуковской, и после смерти вашего отца вы не вернули его сыну титул?» Ты же понимаешь, что другого выхода в той ситуации не было. Я же не осуждаю тебя, отец. Я передаю те слова, которые он неосторожно высказывает иногда. Его неприятие интересов семьи и престола мне не симпатизирует. Я сам был вынужден отказаться от повеления сердца и выбирать свою жену из тех кандидаток, которые были выгодны империи. Хотя по молодости лет я и осуждал тебя, отец, за твое нежелание идти навстречу мне, произнес я, немного смутившись. «Тогда решили. На этом и закончим наше совещание», — сказал отец и вышел из комнаты. «Князь, будете арестовывать князей, смотрите, чтобы обошлось без стрельбы. Напоите их, что ли? И не нужно огласки. Пусть все пройдет тихо, нам и казней хватит. Через пару дней напишите, что князья т я г о т е л и от мирской жизни и приняли решение уйти в монастырь, отказавшись от своих титулов. Что там с английским следом?» Расследование завершено. Участники со стороны английского посольства выявлены. Но и без международного скандала их не арестовать. Оба сейчас приписаны к посольству и являются его дипломатами. Если они исчезнут по дороге в Англию, то чем это нам грозит?» – спросил я. «Доказать нашу причастность в этом случае будет невозможно. В таком случае нужно подделать запрос на их отзыв из нашей страны. Подготовьте возможность их похищения прямо с корабля». Продумайте операцию, и самое главное, что они не должны покончить с собой. Сразу после похищения отправьте их в мою секретную тюрьму. Они должны быть готовы дать признательные показания к августу месяцу. Мне нужен официальный повод для бомбардировки Лондона. Это будет моя личная война с Англией, и вмешивать в нее нашу страну я не собираюсь. Застрахуйте имущество в европейских фирмах, принадлежащих англичанам, как это сделали с грузами и кораблями, которые потопил английский флот. На этом мы завершили беседу, и я отправился к себе в кабинет, чтобы продолжить работать над предстоящей военной операцией. Изменения в мировой политике и технологиях вносили свой вклад в новую историю, и мне приходилось постоянно корректировать свои планы. По сообщению разведки, англичане начали строить свой воздушный флот, хотя добиться такого же прочного, легкого и герметичного покрытия им не удалось, но и так они уже представляли серьезную угрозу для моих планов. Поэтому и с п ы т а н и е и принятие на вооружение новой зенитной пушки нужно проводить раньше сроков. Основная трудность состояла в том, что у нее была очень сильная отдача, и для дирижабля пришлось придумать дополнительную систему гидравлических компенсаторов, что существенно увеличивало вес изделия. Но выбирать не приходилось. Заодно мы проводили учения по уничтожению д и р и ж а б л и противника с больших дистанций. Именно из-за этих пушек пришлось задержать отправку д и р и ж а б л и в Германию. Под них готовили специальные площадки, и когда я возьму их в аренду, там будут предусмотрены штатные места под установку специального оборудования и вооружения. Еще пришлось модернизировать мины для использования их с подводной лодки. Их будут ставить прямо в английских портах, и они будут снабжены особым взрывателем, после активации которого мину будет невозможно обезвредить. То, что ее попытаются вскрыть, я не сомневался. поэтому предусмотрел отложенный взрыв после того, как ее поднимут и извлекут из воды. Отложенных взрывателей там будет несколько и разных вариантов, что должно ввести в заблуждение англичан. Понимая, что после первой атаки английские порты станут перекрывать специальными сетями, мы проводили учения экипажей по атаке кораблей противника, которые находятся в движении и попытаются увернуться от торпед. Отдельно я занимался контролем над разработкой новых, более мощных бомб, с более мощной взрывчаткой. Для большей площади поражения и простоте использования я запустил в производство ротационных бомб весом 250 и 500 кг. Во время сброса такой бомбы она раскручивалась вокруг своей оси за счет специальных хвостовых стабилизаторов, приваренных под углом в 45 градусов. Под действием набегающего потока закрепленные в ней небольшие бомбы разбрасывались вокруг, создавая довольно большую площадь поражения от 250 до 800 метров. Главная трудность состояла в высоте сбрасывания. Для большего разлета бомб необходимо проводить бомбометание с высоты 2500 метров, а лучше с 3000 метров. Это требовало опыта в их использовании, поэтому особо уделяли изготовлению учебных снарядов и их применению. В кассетных бомбах можно будет использовать и зажигательные бомбы, но из-за сложности и дороговизны их изготовления их используют только в первой волне налета на Стамбул. Помимо этого, отрабатывали прыжки с парашютом, в том числе и в ночное время. Отряд штрафников должен будет высадиться в Анкаре и, произведя ее захват, удерживать до прихода наших войск. Их, конечно, поддержат авиации, но насколько операция будет успешной, сказать трудно. Слишком много неизвестных факторов в этом случае. Отдельно пришлось заниматься формированием мобильных мотобригад, которые должны будут очень быстро взять под контроль Ключевые точки всего севера Османской империи. Научить управлять мотоциклами и бронеавтомобилями, как оказалось, было не так просто. Многие боялись такой быстрой езды, поэтому такие мобильные отряды пришлось перетасовывать, подбирая нормальных водителей. Мобилизация добровольцев в армию шла полным ходом. И расходы мои выросли очень существенно, а прибыль тратилась практически моментально. Выручил выпуск специальных государственных бумаг под довольно низкий процент в этом времени. Всего полпроцента годовых, но после проведенной рекламы их стали покупать не только частные лица, но и крупные банки, рассматривая как перспективный финансовый инструмент. Весной мне предстоит выехать в Крым и провести там полномасштабные учения, на которых произойдет подготовка к летней операции против Османской империи. А до этого времени нужно уделить подготовке к Олимпийским играм, которые произойдут уже через пять месяцев.